Была вторая неделя на исходе, а дьявол не подавал о себе вести. Бальтазар завязал знакомство с прибрежными жителями, фермерами-индейцами, дешево продавал им рыбу и, беседуя с ними о разных вещах, незаметно переводил разговор на морского дьявола. Из этих разговоров старый индейец узнал, что место для охоты они выбрали правильно. Многие индейцы, жившие вблизи залива, слышали звук рога, и видели следы ног на песке. Они уверяли, что пятка у дьявола человеческая, но пальцы значительно удлинены. Иногда на песке индейцы замечали углубление от спины. Он лежал на берегу. Дьявол не причинял вреда прибрежным жителям, и они перестали обращать внимание на следы, которые он от времени до времени оставлял, напоминая себе. Но самого дьявола никто не видел. Две недели стояла медуза в заливе, занимаясь для видимости ловом рыбы. Две недели Зурита, Бальтазар и нанятые индейцы, не спуская глаз, следили за поверхностью океана, но морской дьявол не появлялся. Зурита беспокоился. Он был нетерпелив и скуп. Каждый день стоил денег, а этот дьявол заставлял себя ждать. Педро начал уже сомневаться. Если дьявол — существо сверхъестественное, Его никакими сетями не поймать. Да и опасно связываться с таким чертом. Зурита был суеверен. Пригласить на всякий случай на медузу священника с крестом и святыми дарами. Новые расходы. Но может быть морской дьявол совсем не дьявол, а какой-нибудь шутник, хороший пловец, вырядившийся дьяволом, чтобы пугать людей. Дельфин. Но его, как всякое животное, можно приручить и выдрессировать. Уж не бросить ли все эту затею? Зурита объявил награду тому, кто первый заметит дьявола, и решил подождать еще несколько дней. К его радости в начале третьей недели дьявол наконец начал появляться. После дневного лова Бальтазар оставил лодку, наполненную рыбой, у берега. Рано утром за рыбой должны были прийти покупатели. Бальтазар пошел на ферму навестить знакомого индейца, а когда вернулся на берег, лодка была пуста. Бальтазар сразу решил, что это сделал дьявол. «Неужели он сожрал столько рыбы?» — удивился Бальтазар. В ту же ночь один из дежурных индейцев услышал звук трубы южнее залива. Еще через два дня, рано утром, молодой арауканец сообщил, что ему, наконец, удалось выследить дьявола. Он приплыл на дельфине. На этот раз дьявол не сидел верхом, а плыл рядом с дельфином, ухватившись рукой за упряжь широкий кожаный ошейник. В заливе дьявол снял с дельфина ошейник, похлопал животное и скрылся в глубине залива у подошвы отвесной скалы. Дельфин выплыл на поверхность и исчез. Зурита, выслушав арауканца, поблагодарил, обещая наградить, и сказал, «Сегодня днем дьявол едва ли выплывет из своего убежища. Нам надо поэтому осмотреть дно залива кто возьмется за это. Но никому не хотелось опускаться на дно океана, рискуя встретиться лицом к лицу с неведомым чудовищем. Бальтазар выступил вперед. — Вот я, — коротко сказал он. Бальтазар был верен своему слову. Медуза все еще стояла на якоре. Все, кроме вахтенных, сошли на берег и отправились к отвесной скале у залива. Бальтазар обвязал себя веревкой, чтобы его можно было вытащить если бы он оказался раненым, взял нож, зажал между ног камень и опустился на дно. Руканцы с нетерпением ожидали его возвращения, вглядываясь в пятно, мелькавшее в голубоватой мгле затененного скалами залива. Прошло 40, 50 секунд, минута, Бльтазар не возвращался. Наконец он дернул веревку, и его подняли на поверхность. Отдышавшись, Бальтазар сказал Узкий проход ведет в подземную пещеру. Там темно, как в брюхе акулы. Морской дьявол мог скрыться только в эту пещеру. Вокруг нее гладкая стена. «Отлично — Отлично! — воскликнул Зурита. — Там темно, тем лучше. Мы расставим наши сети, и рыбка попадется. Вскоре после захода солнца индейцы опустили проволочные сети на крепких веревках в воду у входа в пещеру. Концы веревок закрепили на берегу. К веревкам Бальтазар привязал колокольчики, которые должны были звонить при малейшем прикосновении к сети. Зурита, Бальтазар и пять арауканцев уселись на берегу и стали молча ждать. На шхуне никого не оставалось. Темнота быстро сгущалась. Взошел месяц, и его свет отразился на поверхности океана. Было тихо. Всех охватило необычайное волнение — Быть может, сейчас они увидят странное существо, наводившее ужас на рыбаков и искателей жемчуга. Медленно проходили ночные часы. Люди начинали дремать. Вдруг колокольчики зазвенели. Люди вскочили, бросились к веревкам, начали поднимать сеть. Она была тяжелой, веревки вздрагивали, кто-то трепыхался в сети. Вот сеть показалась на поверхности океана, а в ней при бледном свете месяца билось тело получеловека-полуживотного. В лунном свете сверкали огромные глаза и серебро-чешуи. Дьявол делал невероятные усилия, чтобы освободить руку, запутавшуюся в сети. Это удалось ему. Он вынул нож, висевшую у бедра на тонком ремешке, и начал резать сеть. — Не прорежешь, шаришь, — тихо сказал Бальтазар, увлеченный охотой. Но, к его удивлению, нож одолел проволочную преграду. Ловкими движениями дьявол расширял дыру, а ловцы спешили поскорее вытянуть сеть на берег. «Сильнее! Гоп! Гоп!» — уже кричал Бальтазар. Но в тот самый момент, когда, казалось, добыча была уже в их руках, дьявол провалился в прорезанную дыру, упал в воду, подняв каскад сверкавших брызг и исчез в глубине. Ловцы в отчаянии отпустили сеть. «Хороший нож, проволоку режет!» С восхищением сказал Бальтазар. «Подводные кузнецы лучше наших!» Зурита, опустив голову, смотрел на воду с таким видом, как будто там потонуло все его богатство. Потом он поднял голову, дернул пушистый ус и топнул ногой. «Так нет, же, нет крикнул он. «Скорее ты подохнешь в своей подводной пещере, чем я отступлю!» «Я не пожалею денег! Я выпишу водолазов!» Я весь залив покрою сетями и капканами, и ты не уйдешь от моих рук. Он был смел, настойчив и упрям. Недаром в жилах Педро и текла кровь испанских завоевателей. Да и было из-за чего бороться. Морской дьявол оказался не сверхъестественным, не всемогущим существом. Он, очевидно, сделан из костей и мяса, как говорил Бальтазар. Значит, его можно поймать, посадить на цепочку и заставить добывать для Зуриты богатство с дна океана. Бальтазар добудет его, хотя бы сам бог моря Нептун со своим трезубцем стал на защиту морского дьявола.